Грёзы. Происходило это после дружеского обеда, обеда старых друзей. Их было пятеро: писатель, врач и трое богатых холостяков, ничем не занятых. Переговорили уже обо всём, и наступила усталость, обычная после пиршества и побуждающая к разъезду. Один из собеседников Молча смотревший на волнующийся шумный бульвар, освещенный газовыми рожками, вдруг сказал, «Когда ничего не делаешь с утра до вечера, дни тянутся без конца». «И ночи так же», — добавил его сосед. «Я совсем не сплю. Развлечения меня утомляют, а разговоры все об одном и том же надоедают. Никогда не встречаю я новых мыслей. И прежде чем завязать беседу с кем бы то ни было, испытываю страстное желание совсем не говорить и ничего не слышать. Просто не знаю, куда мне девать вечера. Третий бездельник провозгласил: "Дорого дал бы я за средство приятно проводить хотя бы 2 часа в день". К ним подошёл писатель, уже перекинувший через руку пальто. "Человек", сказал он, "который изобрёл бы новый порог и приподнёс бы его своим ближним, пусть даже это сократило бы их жизнь наполовину, оказал бы большую услугу человечеству, нежели тот, кто нашёл бы средства обеспечить вечное здоровье и вечную юность. Доктор рассмеялся и произнёс, пожевывая сигару: "Да, но не так-то просто это изобрести. Тем не менее, с тех пор, как создан мир, Человечество неутомимо ищет. Первые же люди, достигли в этом отношении больших успехов. Но нам не сравниться с ними. Один из бездельников пробормотал: "Жаль". И тот же добавил: "Получить бы только возможность спать, крепко спать, не ощущая ни жары, ни холода, спать с чувством того изнеможения, которое бывает после утомительных вечеров". Спать без сновидений. Почему без сновидений? спросил сосед. Тот отвечал: "Потому что сны не всегда приятны. Они причудливы, неправдоподобны, бессвязны, и когда спишь, нет даже возможности по своему вкусу насладиться лучшим из них. Стало быть, надо грезить наяву". "Кто же этого мешает?" спросил писатель. Доктор бросил свою сигару. "Мой милый Для того, чтобы грезить на еву, необходима внутренняя собранность и большая работа воли, а это вызывает сильную усталость. Настоящая грёза наша мысленная прогулка по миру очаровательных видений несомненно самое восхитительное, что есть на свете. Но она должна возникать естественно, без напряжения. Кроме того, она должна сопровождаться чувством физического блаженства. Такую грёзу я могу вам предложить, но при условии, что вы дадите обещание не злоупотреблять ею. Писатель пожал плечами. Ну да, знаю. Это гашиш, опиум, зелёное варенье, искусственный рай. Бодлера я читал и даже отведал пресловутое зелье, от которого не на шутку расхворался. Но доктор прочно расположился в кресле. Нет, это эфир. только эфир. И добавляю даже, что вам, писателям, не мешало бы иногда применять это средство. Трое хластяков подошли ближе. Объясните нам его действие, попросил один из них. Доктор продолжал. Оставим в стороне громкие слова, не так ли? Я не говорю ни о медицине, ни о нравственности. Я говорю о наслаждении. Вы ежедневно предаётесь излишествам, сокращающим вашу жизнь. Я же хочу обратить ваше внимание на новое ощущение, доступное лишь людям интеллекта. Скажу даже, большого интеллекта. Оно вредно, как всё, что чрезмерно возбуждает наши органы, но восхитительно. Добавлю, что вам понадобится некоторая подготовка, то есть некоторая привычка для того, чтобы воспринять в полной мере своеобразные действия эфира. Оно не похоже на действие, производимое гашишем, опиумом или морфием и сразу же прекращается, как только прервано впитывание лекарства, тогда как другие возбудители грёз продолжают действовать в течение многих часов. Теперь я постараюсь как можно обстоятельней разобраться в том, что ощущаешь при этом. Но задача эта не из лёгких, до того тонки, почти неуловимы эти ощущения. Я применяла это средство во время приступов ужаснейшей невралгии, и с тех пор быть может немного им злоупотребляю. У меня была страшная головная боль, болела шея, а кроме того, был нестерпимый жар, лихорадочное состояние. Я взял большой пузырёк эфира у лёгкие и начал медленно его вдыхать. Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешёл в какое-то гудение, и мне показалось, что всё тело становится лёгким, лёгким как воздух и словно растворяется. Затем наступило нечто вроде душевного оцепенения, приятное состояние дремоты, несмотря на продолжавшиеся боли. которые перестали, однако, быть мучительными. Это были уже такие страдания, с которыми примиряешься, а не та ужасная пытка, против которой восстает все наше измученное тело. Своеобразное и восхитительное ощущение пустоты в груди вскоре расширилось. Оно перешло на конечности, которые, в свою очередь, стали такими легкими, будто тело и кости растаяли, И осталась одна кожа для того, чтобы я мог воспринять всю сладость этого дивного состояния. Я заметил, что больше не страдаю. Боль исчезла, как-то растаяла, растворилась, и я слышал голоса. Четыре голоса, два диалога, но не мог разобрать слов. То это были неясные звуки, то до меня как будто доходило какое-то слово, но я понял что это просто усилившееся шумом в ушах. Я не спал, я бодрствовал. Я понимал, что чувствовал, рассуждал ясно, глубокомысленно, с необычайной силой и лёгкостью ума, испытывая странное упоение от того, что мои умственные способности удесятерились. Это не была грёза, как под действием гашиша. Это не были болезненные видения, вызываемые опиумом. Это было чудесное обострение мышления, новый способ видеть мир, судить о нём, оценивать жизненные явления и при всём этом уверенность, убеждённое сознание, что этот способ и есть самый настоящий. И вдруг в моём уме возник библейский образ. Мне представлялось, что я вкусил от древа познания, что все тайны раскрылись предо мною. Настолько я находился во власти новой, своеобразной, неопровержимой логики, и доводы, умозаключения, доказательства так и толпились в моём уме, одна смену им опровергая их, то чаще же приходили другие доводы, умозаключения, доказательства ещё более сильные. Моя голова стала полем битвы идей, а я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей способностью мышления, и я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества. Это продолжалось долго-долго. Я все еще вдыхал эфир из горлышка пузырька. Вдруг я заметил, что он пуст, и это ужасно меня огорчило. Четверо слушателей в один голос запросили. «Доктор, скорее рецепт на литр эфира!» Но доктор надел шляпу и ответил: "Но «Ну нет, пусть вас отравляют другие". И он ушёл. Милостивые государини, милостивые государи, неужели вашему сердцу ничего не скажут эти строки?